Он внезапно разволновался, сам не понимая, почему, волнуется. Чтобы успокоиться, подошел к окну, стал глядеть на улицу. Ясный осенний день простерся над домами, над оголенными печальными деревьями. Из переулка показалась женщина, шла быстро, уверенно, слегка размахивая на ходу руками. Приблизилась еще немного, Корсаков узнал Валю сказал с невольным облегчением «Наконец-то!» «Это кто же?» — спросил старик. «Валя?» Тоже подошел к окну, внимательно сощурив глаза вгляделся. «Иногда гляжу на нее, кажется, Дуся идет», — произнес тихо. Курсаков кивнул, как бы там ни было, а они с этим самым стариком связаны навечно и Дусей покойной, и ее дочерью, Валей. Да она вечно, пожалуй, точнее и не скажешь. Войдя в дом, Валя первым делом обеими руками поправила косу висевший абажур. При свете лампы стали видны крохотные золотистые волоски на ее крепкой, открытой до локти руке. Курсаклов вдруг подумалось, хорошо бы коснуться этой руки, только коснуться, и все. Ощутить щекой теплую родную кожу, может быть, самую для него родную на всей земле. — Я вам в светелке постелю, — сказала Валя, — там мои ребята спали. — Ну уж, сказала, — прервал Валю старик, — они у нас, бывалочи, все больше насиновали. — И так случалось, — согласилась Валя, — и в светелке тоже иногда. — Мне все равно, — сказал Корсаков, — где положите, там и лягу. Светелка была маленькая, потолок полукруглый, окошко тусклое, кругло вырезанное. К стене приколоты уже завядшие пучки чебрица конского щавеля, полыни и той блеклой зеленой травки, что в народе зовут «богородицами слезки», того пахло чудесно, словно в степи под открытым небом.